По вагонам, под засовы замки, закрывая невидимый воздух, лишь горят на груди побледневшие желтые звезды. И любой атеист в этот миг разговаривал с Богом тихим стоном от незнания и страха, теряя надежду и разум. Но с прибытием стало понятно все быстро и сразу, когда черный конвой сапогами выкрикивал фразы по вагонам. И вывод один: мы в небо летим, и все, как они, превращаемся в дым по дороге, б о с е к о м по последней дороге. Сбиваясь о камни, только слышно, как где-то ребенок кричит своей маме, и как в миг миллионы людей превращаются в память навсегда. Миллионы людей превращаются в память, и в момент миллионы имен превращаются в память. Вывод один: мы в небо летим и все, как они, превращаемся в дым. Помните, через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помнить, не п л а ч ь т е В горле сдержите стоны, горькие стоны памяти павших. Будьте достойны, в е ч н о достойны хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием. Будьте достойны, люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ц е н у з а в о е в а н н о счастье. Пожалуйста, помните песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните детям своим расскажите о них, чтоб запомни. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили во все времена бессмертной земли. Помните, к мерцающим звездам ведя корабли о погибших. Помните, встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну. Прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните, но тех, кто уже не придет, никогда заклинай, помните. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать. Сын не простился с ней. За десять лет на том и этом свете ему зачтутся эти десять дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был оцарапан пулями лафет. Отцу казалось. что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка. п р и в я з а н н а й к щиту, чтобы не упал, прижав к груди, з а с н у в ш у ю игрушку седой мальчишка на л а ф е т е спал. Мы шли ему на встречу из России. Проснувшись, он умахал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был и мне пора домой. Ты это горе, знаешь по наслышке. А нам, оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть. Теми же глазами, которыми я плакал там в пыли, как тот мальчишка, возвратиться с нами и поцелует горсть своей земли за все, чем мы с тобою дорожили, призывал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там. Где отнят у мальчишки. Я врезался в землю, нет, в воду вошел, бубновым прошитый из пушки на вылет приют свой последний в болоте нашел, в нем свой, завершив девятнадцатый вылет. Эх, жаль, не хватило тогда у меня снарядов горючки везения малость, на мне л и ж а л е т ь что прикрыло т о г н я того, кому в первый же вылет досталось. Давно о т г р е м е л а над миром война. Мы вместе с летехой с войны не вернулись. На родиной нашей стоит тишина, и раны воронки почти затянулись. Пропавший безвест. Сколько с войны таких не пришло. Очень длинные списки искал нас, прикрытые из чувства вины. Объездив напрасно в полях о б е л и с к и вросли в жадный ил. Но мы птицам видны. Года за годами летят и проходят над нами всего лишь три метра воды. Кто будет в болоте искать, не н а х о д я т Но в день 9750 нашли. Я считал эти дни как заклепки в дюрале. Я солнце увидел опять, отмыли, оставив в с е р а н ы без штопки. Решив, что стоять будет правильнее мне на глыбе гранитной, о б л а с к а н был прессой, останки пилота предали земле. На родине м а л о й с е л е под Одессой и снова. забыли до памятных дат. Да я не в обиде, хоть раны так ноют, как раны пришедших живыми солдат. И бой девятнадцатый снится порой. Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя, увы, у т е ш и т с я жена и друга лучший друг забудет, но где-то есть душа одна, она до гроба.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 Как не поднять п л а к у ч и й ивы своих, п о н и к н у в ш и х ветвей? Он хрипел, ничего, что остался без ног, по братимам достались земля доводиться переправа речной. Им тогда не помог. Буду совестью как-то пытаться мириться. Он метался на к о й к е и снова шел в бой, ужасаясь, что ноги отрезали гады и в бреду прикрывал тех погибших собой, чтоб сберечь юта жизнь, а не ради награды. ку короту в полроста к тележке привык вспомнил навык точать сапоги до военный и точал как бы свыкся и только кадык выдавал не смирился что б у д к и он пленный он мечи за спасибо мальчишкам лотал и угрюмо смотрел на войнушки в о й н у ш к и в о к о ш к о сотрясаясь порой если кто-то кричал Ты убит, н у и что, что убит понарошку? Время шло, и однажды он будку открыв и привычное место заняв на насесте, улыбнулся и тут же от вспышки застыл, как осколком горячим сраженный на месте. А в квартире пустой, только пара сапог, ордена и медали. И сверху записка. Неудобно пред Богом явиться без ног, когда жизнь меня вычеркнет н а п р о ь и з списка. Я слышу крик прощальные журавли. Не ждите нас, идем в последний бой за мир. Отдали жизни на земле, ч т о б больше вам не встретиться с войной. Мы заплатили по долгам с л и х в о ю Мы погибали ради близких и любимых. Нас наградил Господь небесной долей, останки в братских с х о р о н и в могил. Живите, люди, улетаем на закат. Любите жизнь и каждый миг цените. Вы п о м я н и т е невернувшихся солдат, кто под плитой п о к о и т с я гранитно. ч е п чуем вслед. Простите нас, герои. Ваш подвиг не забудем никогда. И вашу честь, пропитанную кровью, мы вечность пронесем через года.